Глава 45. Эви. «Давай их к остальным», — приказал гвардеец тому, который тащил Эви к группе сбившихся вместе людей, ждущих на полянке недалеко от места проведения торжества. Некоторые держались друг за друга и всхлипывали. Артур позади Эви споткнулся и застонал. Эви торопливо обернулась к нему. «Иди смирно!» «Он ранен!» — закричала она в ответ и взвизгнула, когда гвардейц покрупнее с силой схватил ее за плечо. «Дейтон!» — окликнул другой. «Держи себя в руках! Это невинные люди!» Голос был добрый, и Эви немного успокоилась. Даже его шлем пугал меньше. Но тут она заметила другое собрание и человека, который лежал на земле без сознания. Разглядела порванную черную рубашку, неподвижное лицо и едва не закричала, решив, что он мертв но потом он пошевелился. Эви заметила струйку крови, бегущую с лба и чуть не упала от облегчения. Не умер. Просто без сознания. Эви протолкалась сквозь толпу, не обращая внимания на окрики одного из рыцарей и приказа вернуться на место. Упала рядом с Тристаном, отбросила окровавленный локон салба босса. — Сэр, вы как? — шепнула она. Он застонал от ее прикосновения. Веки задрожали, но он снова замер. Появление Бэки неожиданным образом обрадовало Эви. «Он в порядке?» Она тяжело дышала и смотрела диким взглядом. «Где Блейд?» Она оглядела тех немногих, кто стоял рядом. Блейда не было видно. «Что делать будем?» Эви вздрогнула, когда рыцарь толкнул к собравшимся кричащую женщину. «Откуда они тут взялись?» «Это всё ловушка», — прошипела Бекки. «Не случайно же они пришли. Кто бы там ни работал на короля Бенедикта, он хотел, чтобы мы собрались здесь все вместе. Вот для этого». «Тогда почему нас никуда не ведут?» Эви оглядела отряд. Все носили выкрашенные в серебро нагрудники и наплечники. Лица прятались за шлемами, на забралах красовался королевский герб. Но они словно пребывали в замешательстве. Тот, кто привел их сюда, очевидно, пропал. И рыцари нервно переминались, понимая, что где-то рядом летает Гивор. Что делать с нервными мужиками, Эви знала. Уж этого-то добра пятачок за пучок. Артур подошел, прихрамывая, опустился рядом, убрал волосы с лица злодея. «Они не знают злодея в лицо. А того, кто знает, здесь нет», — прошептал он. «У меня не хватит сил на исцеление, но...» Он пощупал пульс на запястье Тристана, тепло посмотрел на Эви. С ним все будет хорошо. Пульс все еще сильный. Есть план. Бэкки тоже смотрела на нее. Остальные нервно топтались на месте, глядя скорее на гвардию, чем на них. Эви ощутила, как подступает паника. Человек, который должен был отдавать приказы, лежал без сознания. Работа Эви заключалась в том, чтобы тщательно следовать этим приказам. Что делать ассистентке, когда ее беспощадный босс валяется в отключке? «Ну, очевидно, что бы не потребовалось в этой ситуации. Эви придется самой превратиться в злодейку. Здесь они не умрут. Не сегодня». Эви вскочила и скорбного запила «Прошу!» — всхлипнула она. «Помогите!» Один из гвардейцев тут же оказался рядом, поддержал ее под руку. Она видела сквозь прорезь шлема, что у него зеленые глаза и что ему не по себе. «Что вас беспокоит, мисс?» «Нет нужды бояться нас!» «Я знаю, знаю!» Эви вяло улыбнулась и показала на лежащего под присмотром отца Тристана. «Ну, мой муж! Муж!» Последнее слово она выдавила, будто ударяясь в истерику. Рыцарь совсем смешался. Мужчина испугался женских слёз. Кто бы мог подумать? «Он ранен! Я боюсь за его жизнь! Мне нужно доставить его к лекарю сейчас же!» Она вытерла слезинку и вцепилась в доспех солдата. «Умоляю, отпустите нас!» Рыцарь осторожно отцепил от доспеха руку Эви и аккуратно отошел, словно истерика была заразна. «Нам приказано не причинять вреда горожанам. Ваш муж уже был без сознания, когда мы нашли его госпожа». Эви захотелось с подозрением покоситься на него, но она сдержалась. Он, очевидно, счёл ее простушкой, Подразумевалось, что она поверит, будто рыцари просто нашли босса с раны на затылке. Но ведь если бы на него напал Гивор, никакой головы бы просто не осталось. «Конечно», — всхлипнула она, — «вы все такие славные, такие отважные, я такая дура, понимаете, это все менструация». Один из рыцарей подавился, а другой, она не сомневалась, уронил меч на ногу женские слезы пугали мужчин а особенности женского тела очевидно доводили до припадка она поборола смешок и продолжила мы с мужем понимаете мы хотим завести ребенка за спиной застонал злодей но эви не обернулась поэтому пришли к абсолютному целителю и тут муж узнал что явился злодей чтобы не дать свершиться благому делу все рыцари резко подобрались всматриваясь с задержанных Очевидно, пытались вычислить, не здесь ли злодей. «Нет, этот подлый негодяй ушел, добрые господа!» — уверенно сообщила она, строй глазки солдату. «Он же такой трус! Стоило напасть этой летучей змее!» Послышались нервные смешки от рыцарей. Все они в ожидании приказа повернулись к тому, с которым она разговаривала. «Прошу, сэр, у меня с собой нет ничего для месячных, а платье белое!» Все мужчины, которым довелось это услышать, вздрогнули. Ее собеседник принял решение и кивнул. «Хорошо. Полагаю, вы все можете...» Раздался громкий стон, и вокруг все и всё замерло. Эви медленно повернулась на звук. Ужас разгорался в ней яростным рассветом. Злодей приходил в себя. Стоит ему только увидеть рыцари вокруг, он все испортит. То есть бросится убивать стражу. Их могли бы отпустить с миром, но теперь их задавят числом, а еще пленят злодея. И, разумеется, убьют. Нужно что-то сделать. У нее так билось сердце, что она едва не падала. Ноги дрожали, но она добралась до мужа. Он распахнул темные глаза, хмурясь от боли и замешательства, и начал садиться. Ему хватило секунды, чтобы рассмотреть людей перед собой. Эви увидела, как в его глазах вспыхнул смертельный яростный огонь, и бросившись к нему, схватила за воротник. Он моргнул раз, другой, потом его глаза округлились. Это было последнее, что она заметила перед тем, как припасть к его губам.